Глава 9. В столовой наступила гробовая тишина. Все пялились на меня, как будто увидели говорящую блоху. Я обвел всех невозмутимым взглядом и с улыбкой сказал «Всем приятного аппетита!». Приступив к еде, я разглядывал смотрящих на меня людей. Парень с крысиным лицом молчал. Видимо, никак не мог собраться с мыслями. Не ожидал такого ответа. Гретта сидела бледная видно мысленно еще жила в своей деревне где сказать что то обидное дворянину было страшным преступлением да как ты смеешь чернь наконец разродился мой оппонент смею ваше благородие покровительственно ответил я ему мы в магической школе если ты не заметил так что твое происхождение здесь фактически ничего не значит тут все ученики равны прислуги рабов и черни нет да и вообще «Чем тебя так простолюдины обидели?» «Простолюдины меня?» Ткнул парень в себя пальцем и натужно рассмеялся. «Да вы при всем своем желании не сможете мне навредить. Просто я считаю, что вам тут не место. Не хватало еще всякую чернь безродную обучать». «Очень интересно», — подпер я рукой подбородок. «То есть его императорское величество посчитало, что всем юношам и девушкам Вне зависимости от происхождения места здесь. А ты считаешь иначе? По-твоему, император ошибся в своем решении? Я такого не говорил, — возмутился парень. Я имел в виду, что про свое дворянское достоинство рассказывайте кому-нибудь другому, — перебил я парня. Вы просто родились в семье дворянина, предок которого и заслужил себе титул. А вы же ничего в своей жизни не добились самостоятельно. Парень что-то буркнул себе под нос и уткнулся в тарелку. Остальные ученики, внимательно слушающие наш разговор, тоже приступили к трапезе. Почти все присутствующие после упоминания в беседы императора притихли. Что и неудивительно. Мало кто в империи не знал суровый нрав правителя местных земель. Даже я в своем медвежьем углу знал из разговоров что повелитель очень скор на расправу и не любит, когда его слова кто-то ставит под сомнение. Конечно, разговор двух подростков никогда не дойдет до дворца, но всякое бывает. Кто знает, какими проблемами могут обернуться слова для дворянской семьи, чей сын неосторожно высказался, причем не в кругу друзей, а в присутствии множества других аристократов. Едва только я приступил к трапезе, как к нам за стол подсели два человека, здоровый парень и девушка. Судя по тому, что на их одежде не было гербов, они тоже были из простолюдинов. О скромности их одеяния я не говорю, потому что в столовой присутствовали дворяне, выглядевшие беднее нас. Я Магда, а этот здоровяк Маркос, прощебетала девушка. Очень приятно с вами познакомиться, ответил я. Мы тут живем уже вторую неделю, скучно. Из простолюдинов пока только мы четверо. Давайте после ужина соберемся у кого-нибудь и познакомимся поближе. Все равно делать нечего будет. Учеба только через неделю начнется», — предложила Магда. «Давайте», — обрадовалась Гретта, — «можно у меня в комнате собраться». Она назвала номер своей комнаты. Наши новые знакомые пообещали прийти. Ушли из столовой они раньше нас. Но когда мы поднялись на свой этаж, их еще не было. Мы зашли к Гретти в комнату и стали ждать. Явились они минут через 30, причем со своими вещами. Оказывается, Магда бегала к Магессе, которая нас встречала, и просила у нее разрешения поселиться рядом с нами. Соседей слева у нас не было, потому что ключи нам выдавали последним, а новые караваны с учениками еще не прибыли. Поэтому просьба Магды была удовлетворена. Они оставили вещи в своих комнатах и пришли к нам. После общения мы узнали, что Магда и Маркас из одной деревни, даже являлись друг другу дальней роднёй. Он сын кузнеца, похоже, что в отца пошёл, очень был здоровый, а она из семьи трактирщиков. Они даже силу приняли в один день, жили в семи днях пути от столицы. Я уже слышал, что дуэли будут запрещены ещё целый год с начала обучения, но Магда, которая уже знала всё про всех, подтвердила это. Два дворянина, которые решили помериться силой из-за девушки, были наказаны. Никто не знает как, а они не рассказывали. Но после того, как они вернулись от Магессы, поведение у них изменилось, стали очень примерными. Их поведение сразу остудило много горячих голов. Новые знакомые мне понравились. Честные и открытые люди, без черноты внутри. Вероятно, почти все жители деревень такие. Маркоса за две недели, которые они жили здесь, часто провоцировали на конфликт. Но он, парень, был спокойный и все слова в свой адрес принимал с каменной невозмутимостью. Также мы узнали, что в нашем общежитии есть элитное жилье, в котором жили дети очень богатых людей. Они прибыли сюда со своими караванами и охраной. За своих чад родители выложили огромную сумму. Поэтому они даже в столовую не спускались. У них была прислуга. Да и питались они вряд ли тем же, чем и мы. Хотя на столовую было грех жаловаться. Готовили здесь очень вкусно. Также я узнал, что мы не имеем права покидать общежитие без сопровождения, пока не получим магические книги. Эта новость меня расстроила. Я надеялся поглазеть на город. Встречались красивые места, пока мы ехали. Но, видно, не судьба. Протрепались мы до позднего вечера после чего разошлись по комнатам. Наши новые знакомые оказались людьми компанейскими. Мне очень понравились. Простые деревенские люди. Как говорится, без закидонов. На следующий день я встал с рассветом. Наверное, как и мои соседи. В деревне долго в кровати не поваляешься. Делать было нечего. Я открыл окно и стал тренироваться с ножом. Благо потолки были высокие. Само собой, мечом в комнате не помашешь поэтому и ограничился коротким оружием. Хорошо пропотев, я сходил в душ и начал повторять заклинания, изученные в деревне. Мне удалось их хорошо выучить, но, как говорится, повторение – мать учения. Когда со всеми делами было покончено, солнце только взошло. Я не привык сидеть с утра, в деревне дел было много, а сейчас образовалось свободное время. В пути можно было хоть с солдатами поговорить. И как тут ученики развлекаются? Или все время обучение занимает, и это последние свободные денечки, подумал я. После завтрака было решено сходить к Магессе. Я надеялся, что в здании имелась библиотека. Хоть почитать можно будет. Хорошо, что прежний владелец тела знал грамоту. Мать обучила. Откуда у нее такие познания, я не интересовался. Даже как-то и не думал об этом. Услышав крик, зовущий в столовую, я вышел из комнаты. И, увидев Магду, пристал к ней с расспросами. Но девушка меня удивила. Оказывается, она тоже не знала, имеется ли библиотека в здании. Мы решили вчетвером сходить к Магесси после завтрака. Трапеза прошла без приключений. Никто нас не пытался как-то задеть. Видно, что люди еще толком не проснулись. А половины учеников и вовсе не было. Не привыкли вставать так рано. После приема пищи Магда повела нас к Магесси. Жила женщина на первом этаже, и когда увидела девушку, да еще и не одну, недовольно нахмурила брови. «Что тебе еще от меня надо?» – недовольно спросила она. «Вот», – ткнула она в меня пальцем, – «с вами поговорить хотят». После чего отошла в сторону, давая мне самому задавать вопросы. «Доброе утро», – поприветствовал женщину я. «А у вас тут нет библиотеки или зала для тренировки?» «Библиотека есть». А зала нет, ответила Магесса. У нас тут магов готовят, а не солдат, молодой человек. Библиотека находится на втором этаже. Если захотите оружием помахать, то ступайте на полигон. Не дождавшись более подробного маршрута, мы пошли сами искать местную библиотеку. Долго поиски не затянулись. На втором этаже имелось всего две большие двустворчатые двери. С одной стороны коридора и с другой. По правую сторону была нужная нам. Мы, не забыв постучаться, вошли. Библиотека впечатляла. Это был огромный зал со множеством рядов высоких шкафов с книгами. Причем творения авторов этих книг поражали своим размером. Они были большие, с кожаными переплетами. Не все, конечно, но большинство. Глаза разбегались. Мы так и замерли на входе. Из оцепенения нас вывело деликатное покашливание. Слева от двери... За столом сидел седой старичок с длинной белой бородой, прям добрый волшебник из сказок, и с улыбкой смотрел на нас. «Что, молодые люди, впечатлены?» – спросил он. «Здравствуйте!» – поприветствовал я старичка. «Конечно, впечатлены. У вас тут библиотека больше, чем в нашей деревне. Это просто удивительно!» Старичок сухо рассмеялся. «Молодец!» – произнес он. «Умеешь острить?» «Что вас привело в мою обитель, молодые люди?» «Признаться честно, — ответил я, — скука привела. Я не знаю, что читать. Может, вы что-нибудь посоветуете?» «Можно и посоветовать. Стойте здесь и ничего не трогайте». Он встал и ушел в глубину зала. Минут через пять он вернулся с небольшой книгой в руках. «Вот, молодой человек, правила поведения в имперской магической школе. Почитайте, это очень познавательно». Я, взяв книгу, поблагодарил старичка и уселся за ближайший стол, приступив к чтению. Мои друзья тоже взяли книги и расселись за ближайшие столы. Книгу, которую мне дали, написал один из бывших учеников этой школы. Как я узнал из написанного на обложке, он достиг десятой ступени в обучении. Являлся одним из великих магов. Не знаю, что его подвигло на написание этого пособия для учеников. Признаюсь, книга мне понравилась. Она оказалась очень познавательной. Мне удалось узнать многое о процессе обучения. Как оказалось, мы еще не являемся учениками. Чтобы ими стать, мы должны получить магическую книгу. Получение книги происходит торжественно. На это мероприятие собираются все сильнейшие маги империи, которые на этот момент находятся в столице. Каждый из учеников подходит к некому артефакту, на который кладет руки после чего узнает, к какому направлению магии он наиболее предрасположен. Направлений в магии довольно много. Некромантия, магия льда, воды, огня, жизни и прочее. Но это не значит, что маг жизни не может изучать некромантию. Просто даваться это ему будет очень тяжело. Поэтому крайне редко встречаются маги, которые учат не свое направление. Больно это хлопотно, да и больших высот не достигнешь. Первые полгода обучения ничем не отличаются от обычной школы. Конечно, если не учитывать магию. Всех учеников делят на группы по 30 человек. За каждой из групп закрепляется наставник, который учит учеников основам магии. По сути, все изучающие магию первой ступени учатся развивать внутренний резерв, чтобы при работе с силой не падать в обморок. Во втором полугодии начинается настоящая учеба. Всех учеников раскидывают по направлениям и начинают обучать более углубленно каждая из них. Начинаются учебные и настоящие дуэли на полигоне между учениками. За эти полгода школа несет наибольшие потери среди учеников. Бывали времена, когда от первоначального состава оставалась только десятая часть. Преподаватели смотрели на это сквозь пальцы. Главное, чтобы правила дуэли не нарушались. За это могли убить обоих дуэлянтов. Как удалось выяснить из книги, дуэли между магами проводились, чтобы закрепить в них бойцовский дух. Глупость несусветная. Можно было трусливых учеников приставить к другому делу. Больше бы пользы для империи было, чем просто убить. Я думаю, что власти просто не хотят увеличивать количество магов в империи. От них и так проблем много, хоть и пользы тоже немало. Но что будет, если их станет примерно десятая часть от населения? Маги, особенно сильные, не очень покладистый народ, и считают себя лучшими и непревзойденными. Крайне негативно реагируют, если кто-то в этом начинает сомневаться. Даже во второй полугодие учеников гоняют на практику в город. Каждый по своим направлениям. Причем за практику платят деньги. Естественно, раскошеливается не школа, а те люди, который, по сути, арендует учеников для каких-либо работ. В основном за помощью к школьникам обращаются люди из ремесленных кварталов. Учитывая, что много ребят из бедных семей, то за работу почти все берутся с радостью. Ведь это и практика, и небольшой заработок. Учеников, которые хотят стать боевыми магами, могут послать вместе с воинскими отрядами на небольшие стычки или ловлю разбойников. После года обучения ученикам даются каникулы на три месяца. Конечно же, не все пользуются возможностью съездить проведать родных, потому что путь не близкий, да и охрану никто не выделяет, а ехать одному – очень опасная затея. Из-за этого многие ученики остаются в общежитии. Силы никто не выгоняет, даже столовая работает. Со второго по четвертый год обучения в программе ничего по сути не меняется. Единственное, это увеличивается нагрузка. Учеников, которые показывали наибольшие успехи в обучении, разбирают маги и начинают обучать индивидуально. Остальные ученики также учатся в группах. Нужно заметить, что после года обучения народу в этих группах изрядно сокращается. Я просидел в библиотеке до самого вечера, даже на обед не пошел, ходил только на ужин. Мои друзья ушли после обеда и больше не вернулись. Видимо, устали читать. Тоже удивительно. Все простолюдины обучались грамоте у своих родителей. В их деревнях также не было школ. Я же решил не терять времени даром. Мало ли что в этой жизни пригодится. Кстати, я узнал, что в библиотеке есть книги магии. Только их не давали ученикам, которые не начали сдавать экзамены на ступени магии. Как сдашь на первую ступень, так тебе будут доступны книги с заклинаниями первой ступени. И так далее. В городе можно было купить любую магическую книгу, если деньги есть. В каждом городке имелся специализированный магазин. Всем не продавали, только магам или ученикам школы. Документ, подтверждающий, что мы ученики магической школы, нам должны были выдать в ближайшее время. На следующий день, как и во все последующие, я торчал в библиотеке, читая книги. Мне отец, конечно, рассказывал про то, что в этом мире живут и другие разумные расы. Да только подробностей я не узнал. Разговор свернул в другую сторону. А вот в библиотеке я решил поинтересоваться этим вопросом. Удалось посмотреть и карту империи. Она чем-то была похожа на Россию. Тоже вытянута с запада на восток. Правда, расположение морей и океанов различалось. Кстати, на западе империя, как и в России, граничила с воинственными племенами – водагами которые постоянно донимали набегами, поэтому на западной границе всегда очень жарко. Мне, возможно, придется там побывать во время практики. Туда часто учеников отправляют. Не все возвращаются обратно, хотя солдаты и пытаются магов беречь. Западные племена являлись нелюдью, не мелкими коротышками, которых плевком убить можно, а высокие под два метра, да и шаманы у них очень сильны. По крайней мере, ученика им размазать ничего не стоит. Хотя с опытным магом один на один не справиться. Во время стычек брали числом. Издалека их можно было принять за людей. Но это только издалека. Такие же руки и ноги. Но вблизи сразу видно различие. В книге имелся цветной рисунок. Довольно качественный. Полностью обросший серой шерстью. Но знать у них имеет бурый окрас.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 При этом имеют отличный слух и обоняние. Могут по запаху найти жертву на большом расстоянии. Имперские солдаты, зная такую особенность, мазались какой-то жидкостью, чтобы не выдавать свое присутствие. Вместо носа два отверстия. В общем, те еще красавчики. Причем они часто питались людьми. Даже рабов разводили, как скот. Поэтому в плен к ним лучше не попадаться. Впрочем, их тоже никто в плен не брал. Почти все особи знали имперский язык, для чего он им никто не знал, потому что с ними никто не хотел иметь дел, даже торговцы не появлялись в тех краях, жить могли племена где угодно, кроме гор, к ним они испытывали страх, плодятся эти существа как тараканы, и им постоянно не хватает места обитания, поэтому они пытались оторвать от империи землю, само собой получилось у них всего один раз, да и то ненадолго. Всего на пару лет. После империя вернула свое. Водаги, как я узнал из очередной книги, довольно-таки подлый народ. С ними невозможно было договориться. Никогда не держали своего слова. Причем это относится даже к отдельным личностям. По-моему, единственное, что спасало империю от потери своих земель в их пользу, это их разобщенность. Они жили отдельными племенами. Объединялись только в случае большой опасности для всех. Несколько десятков лет назад один из императоров решил покончить с ними раз и навсегда. Радикально. Он послал огромную армию. Да только результат оказался очень печальным. После уничтожения нескольких племен вадаги умудрились объединиться и выступить единым фронтом. После генерального сражения Только около третьей имперской армии удалось унести ноги, благодаря сильным имперским магам. Соотношение сил было один к десяти. После прибытия на свою границу начали спешно строить укрепления, боясь набега огромной орды. Да только племена после победы стали делить трофеи. Вожди переругались между собой. Произошло несколько битв. Короче, альянс быстро распался. После этого случая имперские солдаты не заходили в земли водагов далеко. Изредка небольшие отряды империи вырезали особо обнаглевших водагов, которые размещали свои селения близко к границе. Мерки – это племена кочевников, скотоводов, прямая противоположность водагам. Очень честные создания, отличные воины, для которых нарушить свое слово означало потерять лицо и опозорить свой род. Они очень редко воевали с людьми. С охотой шли в наемники. Правда, за большие деньги. Продавали в империю шерсть, шкуры степных животных. Лучшие скакуны тоже разводились у мэрков. Постоянная война у них была с лесовиками и горцами. Эта вражда длилась несколько сотен лет. Из-за чего она началась, наверное, уже никто не знал. Но ненавидели они друг друга. Люто. Ростом с человека, коричневая кожа, жилистое тело не имели на себе никакой растительности, даже на голове. Лица очень похожи на людские, только глубокие борозды по всему лицу портили, причем эти борозды имелись даже у новорожденных. В бой вступали в кожаных доспехах, из металлического имели только оружие, были непревзойденными мечниками. Их бойцов несколько раз звали на турниры, в которых они всегда одерживали победу, поэтому и перестали звать. Больно уж рот людской на их фоне выглядел блекло. Горцы, хозяева гор, лучшие мастера этого мира. Самое лучшее оружие и доспехи делали они. Само собой, знали цену своему товару и продавали за большие деньги. Пожалуй, любое металлическое оружие они сделают лучше других. В общем, гномы местные, тоже похожи на людей, только низкие и живут в пещерах. Широкоплечими их не назвать, среднего телосложения. С ног до головы обросшие черной шерстью. Они были единственным народом, с которым империя не вела активных боевых действий. Да и как с ними в пещерах воевать? Торговать гораздо выгоднее. Они скупали продовольствие, взамен продавали отличное оружие. Лучшие крепости в империи тоже построили горцы. Лесовики, самая неизвестная раса, живут в своем лесу. Очень редко запускают к себе кого-то, кроме торговцев. Делают отличные луки. Самые лучшие охотники, что и неудивительно. Маги жизни у них наивысочайшего уровня. А вот боевых магов мало. В лесу с ними лучше не вступать в бой. Почти не поддерживают ни с кем отношений. Хоть и не ищут врагов. Но все равно все расы их недолюбливали. Внешний вид полностью схожий с человеком. Впрочем, их все и считали людьми, только одичавшими. В принципе, это основные расы, которые населяют этот мир. Конечно, существуют более мелкие народности, но перечислять их будет долго. Хотелось бы еще упомянуть про хозяев неба грифонов. Полуразумные магические существа, очень сильные. Некоторым счастливчикам удавалось их приручить. Только это опасное занятие. Приручать грифона нужно с детства, когда он еще является птенцом. Для этого сначала нужно избавиться от его родителей. Многие сложили головы, пытаясь разорить гнезда грифонов. Они селились высоко в горах. Вниз спускались для охоты. Если достать птенца грифонов и продать его, то будешь обеспечен всю свою жизнь. Да еще и правнуком останется. Приручить птенца может только маг. Для этого нужно просто сливать в него магическую силу. После того, как он подрастет, получается самый верный спутник в жизни. Никогда не предаст и не бросит своего хозяина. Будет биться за него до смерти. Многие грифоны после смерти своего хозяина умирают от голода на его трупе. Несмотря на все разнообразие разумных рас, населяющих этот мир, мне никого не удавалось встретить. Я слышал, что в ремесленном квартале есть гильдия горцев, да и у наемников попадаются мэрки. Их довольно часто брали в охрану. Причем наем мэрков стоил гораздо дороже людей. Клиентов привлекала их преданность и невозможность подкупа. С другой стороны, темными делами, которые могут их опорочить перед своими соплеменниками, они не занимались. Дни шли своим чередом. За все мое пребывание в школе больше не было никаких конфликтов, что меня несказанно радовало. Я все свободное время проводил в библиотеке. За день до посвящения нас собрали в зале на первом этаже, где мы получили форму, в которой должны были посещать учебные занятия. Это были простые синие балахоны для мальчиков и голубые для девочек. Больше отличий в них не было. Наконец-то мне удалось увидеть всю ученическую братью. Нас было около тысячи человек. Это были юноши и девушки от 10 до 16 лет. Удивило демократичное отношение к ученикам. Никаких поблажек не было ни к кому. Один из высокородных на собрании решил покачать права. Так какой-то маг просто дал ему подзатыльник, причем очень крепко приложил, так что ученик упал. После экзекуции маг велел юноше заткнуться и стоять молча.